Человек этот был теперь самый счастливый из всех людей, живущих на свете. Он стремительно и радостно вырвался из ненавистного ему крюйсового дома с золоченой мебелью штофными материями по стенам. Так пташки выпархивают из золоченой клетки, где и корму, и воды в волю запасено, где даже есть сахар, воткнутый заботливой рукой, но для птицы небесной ненужной. к а к о г о сахара было много в крюйсовом доме, но он не имел никакого значения для Дириха. Видя себя в кафтане с п а з у м е н т а м и на кресле с золотыми ножками у окна, где непонятно зачем висят какие-то материи, якобы для того, чтобы закрываться от улицы, Дирих чувствовал то же, что кот, посаженный в воду. Может быть, это кому и приятно, и нужно, да не для него. Проехав верст д в от Петербурга, Дирих стал соображать, что за ним непременно после розысков будет погоня, и что его будут искать, конечно, на этом тракте. Следовательно, нельзя ехать порядливо, как бывало езжал он, будучи емщиком. «Жаль бедных коней, да что делать? Надо гнать. Коли з а м о р и т с я и падут, придется купить других». Таким образом, не кормя, проехал он в ё р с т пятьдесят. Покормив лошадей на постоялом дворе, часов через пять Дирих погнал дальше. Через сутки, когда его хватили с ь родственники, он был уже далеко. А в то утро, когда сама государыня в стревожилась по докладу Софьи и приказала разыскивать исчезнувшего графа ф ё д о р а Самойловича, у Дириха уже пала одна лошадь, и Игнатий Свинцинский – Разгуливая по базару в большом местечке, верст за 250 от Петербурга, выискивал себе нового коня. Когда посланцы петербургские доскакали по его следам до этого местечка, опрашивая по дороге о беглеце и давая его резкие приметы, в том местечке заявили, что видели такого человека, беловолосого и белоглазого, у которой от быстрой езды из столицы якобы курьера п о л конь. Но имя этого курьера было известно только в трактире. Опрошенные х о з я и н ы люди трактира объяснили то же самое проезжим и прибавили, что это был варшавский шляхтич Свинцинский. Посланца это известие сбило с толку. Он был настолько наивен, что даже не догадался о возможности перемены имени. Прошло более месяца. и в Петербурге не имели никаких сведений ни о графе ф ё д о р е Самойловиче Скавронском, ни о посланных за ним. Этот месяц Игнатий Свинцинский, из боязни быть схваченным, держал себя осторожно, но странствовал из места в место. Будь он Дейхом с к в о р о д с к и м не только графом Скавронским, то, конечно, давно бы очутился в руках властей московских. Всюду, в городах... по тайному приказанию из Петербурга, знали о розыске, учиняемом неукоснительно, в предмете персоны господина графа Скавронского, всеми начальниками и властями Литвы и обеих Лифлянтий. Странствуя то на лошади, то пешком из предосторожности, из одного города к другой, Дирих побывал в темную ночь на той станции, где когда-то жил в Ямщиках. Опросив о т р и н и он двинулся далее, но сердце его сжалось дурным предчувствием. Изба, где они жили когда-то так мирно и счастливо, предстала перед его очами в одних черных головнях. Следы этого, хотя и давнего пожарища, будто символически глянули на Дириха. Как огонь уничтожил эту избу, бывшую его гнездом, так, может быть, окажется порванное его нравственное, Сердечная связь с любимой женщиной? Предзнаменование оказалось верным. Сгоревшая изба пророчески глянула в робкую и суеверную душу Дириха. Но разум Дириха, предугадывающий всевозможные несчастные случайности, в с ё т а к и не угадал, не мог даже представить себе, что его ожидает. Какое горе! Горьше из всех, а между тем самое заурядное на свете. Дирих боялся, что он нигде не найдет дорогую Трину. Всю Лифляндию и всю Литву не обыщешь, как свой карман. «Ну и щ и всю жизнь», — решил Дирих твердо. «Ищи, пока не помрешь в пути». Затем Дирих боялся, что Трина снова сошлась со своим законным мужем, так как место пребывания его в и ш к о Мостроги б ы л о открыта, когда Репнин собрался было поженить их перед отправкой в Россию. «От законного мужа как же сманивать? Грех? Да и не пойдет ради своих дочерей!» — рассуждал Дирих. В Риге после укрывательства и расспросов в продолжении двух дней Дирих узнал, что муж Трины — знаменитый в своем роде зиргозаглис или конократ и мошенник. Уже наказан был кнутом и еле живой, с о с л ы м куда-то за тысячи верст. «Стало быть, Трина с в о б о д н о Почти вдова имеет право выходить замуж!» — возрадовался Дирих. Но ему тут же сказали в Риге, что жена Острожника очень хворала, живя в предместе ь с год назад. «А если она умерла?» — с леденящим сердцем ужасом подумал Дирих и двинулся далее по указанию добрых людей. «Ищи ее, коли она тебе нужна, на границе польской!» Помнится, туда посылал е денег острожник, напомин о себе перед кнутованием, от которого чаял подохнуть. Однажды в богатом местечке поблизости границы королевства Дириху попалась на глаза девчонка, лет т р и и он вскрикнул «Это была младшая дочь т р и н ы Девочка узнала и обрадовалась прежнему своему названному отцу – Она объяснила, что о т д а н а матерью здесь в услужение, а что сама Трина живет в 30 верстах в латышской деревушке Леосмешс, среди дремучего леса. Самое название деревушки — Большой лес, говорило это. Дирих тотчас купил пару лошадей, тележку и через три часа уже не ехал, а скакал, опрашивая всех встречных, как попасть в Леосмешс. «Да вот он!» — отвечали ему, наконец. «А поселок в версте от опушки?» Действительно, по всему горизонту протянулся темно-синий полосой большой лес. Скоро Дирих остановил запыхавшихся и взмыленных коней перед бедной лачугой. Поселяне, показавшиеся дикими даже Дириху, обступили удивительного и важного приезжего, который может позволить тебе загонять таких дорогих зирксов. «Трина!» «На!» — звал приезжий, соскочив с тележки. На пороге появилась пожилая и некрасивая женщина и громко ахнула. Это была Трина, но за ней тотчас же появился огромный молодой мужик, чуть не великан. «Здравствуй! Добро пожаловать!» — радостно сказала Трина, глядя на коней. «А вот мой муж!» Дирих был убит этим словом. Действительно, законно в д о в е в ш а я Трина уже успела снова выйти замуж, да к тому же, как оказалось, тотчас боготворила своего молодого великана-мужа. Обо всем передумал тосковавший Дирих. Все предвидел, всего боялся, но подобное ни разу За целый год не пришло ему на ум.